Мотив сна или грез снова указывает на то, что жизнь человека-культуры, бесцельно, казалось бы, растрачиваемая в досужих, бесполезных занятиях, на самом деле хранит в себе особую символическую деятельность, практику высвобождения сознания. Секрет этой мудрости прост. Нужно сделать пустым свое сердце, чтобы вместить в себя мир. Нужно до предела умолить себя, чтобы овладеть небом и землей. Речь идет об искусстве жить мгновением, что предполагает способность проникать в бездонную глубину переживаемого. Мудрый потому и мудр, что открывает для себя бесконечный смысл во всяком пустяке, в любом мгновенном впечатлении. Его жизнь — череда озарений, внезапно высвечивающих абсолютную значимость каждого мгновения. Свои условия и впечатления полагались для питья вина и чая, встреч с друзьями, Созерцание красивых видов, прогулок и так далее. Вы сидите один в глухой ночной час. И в этом случае для вас найдется немало приятных занятий. Созерцать огонь, любоваться луной, обозревать звездное небо, слушать шум дождя, шорох ветров в кронах деревьев, стрекотание насекомых или крики петухов. Жизнь человека культуры — это акт превращения индивидуальной биографии в анонимную судьбу мира возведение субъективной чувственности к целомудрию древнего чувства — гуцин, в котором предельная интенсивность переживания уже неотличима от безмятежного покоя. Вот почему сама вечность в жизни человека-культуры преломляется чередой как бы обыденных фрагментов, подобных вспышкам творческого озарения, освещающим бесконечный долгий путь сердца. Свести творчество к одному мимолетному мгновению — значит, в максимальной степени освободить искусство от оков мастеровитого ремесленничества. Но, принимая до конца вероятное и случайное, ибо выбор мгновения творчества в бесконечном ряду моментов бытия всегда предстает случайным, китайский художник принимал на себя и великую ответственность притворять судьбу вещей. Тушь не терпит неуверенной руки, и одно неверное движение перечеркнет весь труд живописца. Миг такого творчества воистину обладает весомостью вечности. Секрет творческой жизни китайского художника, ее затаенный ритм состоял в равнозначимости доверительного ожидания и самозабвении пророческого наития. Одно поддерживало и приуготовляло другое. Сосредоточенная праздность художника была порывом, растянутым до вечности, а его творческий порыв — сжатый до мгновения праздностью. Нет ничего более характерного для китайской словесности, чем приводимые ниже перечней фаз или моментов того или иного состояния, взятые из книг писателей XVII века. Отметим, что эти наблюдения всегда содержат элемент эстетической оценки и самоотстранения. У окна хорошо слушать шум дождя в бамбуковой роще. Сидя в беседке, хорошо слушать шорох ветра в соснах. В кабинете хорошо слушать, как растирают тушь. Сидя в кресле хорошо слушать шелест книжных страниц. При луне хорошо слушать звуки лютни. В снегопад хорошо слушать, как заваривают чай. Весной хорошо слушать звуки свиреля. Осенью хорошо слушать звуки рожка. Ночью хорошо слушать, как выбивают белье. лу Шау янь Взойдя на башню, хорошо смотреть на горы. Взойдя на крепостную стену, хорошо смотреть на снег. Сидя с зажженной лампой, хорошо смотреть на луну. При луне хорошо любоваться красавицей. Джан Чао. Ценитель изящного быта в Китае не описывал данность вещей. Он описывал события, метаморфозы извечного и потому всеобщего состояния. Ему нравилось видеть в мире и в собственном житии пеструю россыпь курьезов. Любопытных случайностей, пикантных мелочей. Одним словом, цепь самостоятельных моментов бытия, каждый из которых рождает ощущение новизны обыденного и привычного. Открывает новую перспективу в хорошо знакомых ситуациях. Он любит давать себе эксцентричные имена и представлять разные жизненные ситуации в новом свете. Он мастер иронии, и его слова всегда значат больше сказанного. Одним словом, изящный образ жизни по-китайски есть искусство постоянного взбадривания, освежения сознания, и главное правило этой жизни есть неустанное развитие своей чувствительности. Особенно наглядно страсть к каждодневному обновлению сознания отразилась в привычке многих литераторов дотошно отмечать и классифицировать все, что может доставить удовольствие в повседневной жизни. Ученый Чень Дзижун. 1558-1639 года. Предлагает, например, следующий перечень приятных вещей, относящихся к картинам. Стержни для свитков из черепахового панциря, червонного золота, белые яшмы, носорожьего бивня или лучшего фарфора. Расшитые узорами ленты. Укромная беседка для хранения живописных свитков. Именные таблички из яшмы разных цветов печати государей и владетельных князей. Богато украшенные чехлы. Надписи прославленных ученых. Принадлежность картины знаменитой певички. Шкатулка сандалового дерева, инкрустированная золотом или жемчугом. Перед нами как бы словесная мозаика, воспроизводящая случайный, едва ли не хаотический набор житейских курьезов. И речь ведется лишь о принадлежности картины, подобно тому, как приятные мелочи быта лишь орнаментируют сокровенную радость сообщительности. Не менее любопытен в своем роде и составленный тем же чэнь Дзижу, список вещей, доставляющих неудовольствие. Летняя жара. Сидение под лампой. Похмелье. Чересчур жидкая тушь. Присвоение вещей силой или обманом. Обилие печатей в доме. Дурно составленные надписи на картинах. Подкладывание живописных свитков под голову. Гость, который торопится уйти. Прохудившаяся крыша. Дождливый день и резкий ветер. Книги, изъеденные червями. Грязные и потные руки. Докучливые слуги. Следы ногтей. Пошлый разговор. Плохо починенная картина и так далее. Столь сумбурное перечисление не лишено комизма. Причем комизма, свойственного самому способу его организации, или, говоря философским языком, порождающей его форме. Комические перечисления житейских мелочей, помимо прочего, обнажают анатомию китайской поэзии, где слова должны быть простые и банальны, ибо они выговариваются под знаком самоустранения, забытия, Но эта обыденность речи является в действительности мерой ее символизма. Образы здесь имеют значение фрагмента, указывающего на неисповедимую, лишь ожидаемую с надеждой полноту смысла. Чем проще речь, тем лучше служит она главной цели поэтического творчества. Прозрение небесной глубины опыта труднодостижимая простота, если воспользоваться крылатой фразой художника Джен Бань Цао. В этой парадоксальной словесности, питаемой игрой чувства, даже капризом, каждое слово — ошибка, но ошибка веселая и даже спасительная, вызывающая умиление и улыбку, ведь она подтверждает неизъяснимую правду духовного влечения. Великий роман Минского времени «Путешествие на Запад» и тем более возникшие тогда же романы эротические, исполнены неподдельного комизма. Юань Хундао писал, что в поэзии корявые места часто передают исконные свойства вещей, и делается это словами, заново придуманными.